На его ответственности экстренный поезд, классный вагон, два салон вагона и там места для обслуги, чтоб стоял под парами. — Вас понял, государь, прикажите исполнять? — Исполняйте. — Теперь можно попробовать доспать. — Сколько там времени осталось? — О-хо-хо, золотой бурей хитно сообщает, что можно уже и не ложиться. Ибо вот до прихода Егорки и начала утреннего сеанса русской гимнастики осталось не более полутора часов. Ладно, сяду, почитаю, что-то у нас Минфин по поводу Финляндии насочинял. После неизменного рукопашного боя, даже недавний позавтракать, на доклад прибывает неугомонный Гресс. Похоже, что он тоже не ложился. Ротмистер приносит записку от курирующего операцию Шенка. Целебровский сказал, что не собирается участвовать в этом маскараде, само устранился. Четким разборчивым почерком в записке написано. Группа Васильчкова сообщает, что поездка прошла успешно. Находившаяся в прикрытии группы липгвардии Корнета Лубенцова оторвалась от преследования и благополучно пересекший границу империи направляется в Варшаву. Группа прикрытия лейбгвардии поручика фон Смиттена задержана в Берлине. В настоящий момент генеральным консулам уже подготовлена нота об их освобождении. Не позднее полудня завтрашнего дня ее высочество покинет пределы датского королевства. Спасибо, Ротмистр. Грэвс краснеет от похвалы. Ну еще бы! Его первая самостоятельно проведенная тайная операция. Шенк только технические советы давал, а задумка его воплощения чисто местная, в романтическо-рыцарском духе. Интересно.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 И как прикажете это понимать? М-да. Кто ж это решил, что старый медведь менее опасен, а? Александр тем временем продолжает речать. Ты что это, Колька, о себе возомнил? Какой такой Рукавишников? Что за Фендрик выискался? Батюшка, поймите, это совершенно необходимый нам человек. Это один из моих друзей. человек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 Батюшка, я ручаюсь за Рукавишникова, как за самого себя. Ладно, ладно, Колька, чего ты раздухарился, примирительно говорит Александр. А все ж не бывает такому, чтобы разом из грязи дав князя. Батюшка, я очень прошу вас, поверьте мне, этому человеку просто необходимо взять на себя руководство верфями Балтики. Я клянусь вам всем, что для меня свято.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 Или твоя свадьба с немочкой, от которой матушка до сих пор коробит? И как? – Ну, да уж, задали вы мне задачку, Ваше Величество. баретту упускать нельзя, но и Димку без генеральства оставлять никак не выходит. – Вот и выбирай. – Ладно.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 Завтрак и все прочее уже в поезде. — Слушаю, государь. За дверью моих покоев разносится повелительный голос Шелихова, потом приглушенный топот ног. — А вот интересно, это что за корабль они там в датском королевстве в перевозке ценного груза припрягли? поди яхта какая-нибудь? Или, может, крейсер?